С берега Амурского залива, в районе станции океанской сад город в нескольких десятках километров к северу от Владивостока, ясно виден полуостров Дефриз с величественной аллеей деревьев, идущей к поднимающемуся на нем холму. В течение трех десятилетий, начиная с 90-х годов XIX -го века, это была территория имени Новогеоргиевского, более известного просто как ферма Гольденштетта. Это очень красивое место с захватывающим видом на море, но сегодня трудно себе представить, видя непритязательные домики и маленькие садики с огородиками, что некогда это был процветающий сельскохозяйственный, коммерческий и общественный центр, подобный некоторым земельным владениям в западной части Российской империи. Под впечатлением от первого посещения Новогеоргиевского, Элеонора Прэй написала следующее. «Я не представляла себе, что в этой части света может существовать что-либо подобное». Как и многие другие усадьбы в дореволюционной России, это имение было тесно связано с жизненными интересами с местными купеческими кругами, и люди, которые здесь жили и умирали, содействовали тому, чтобы сделать его значительным фактором общественной и хозяйственной жизни Владивостока. Приобретенная в 1892 году Карлом Гольденштеттом, русским немецкого происхождения, ученым-садоводом и его женой-казачкой Агафьей, по первому мужу Ливиной, Новогеоргиевская поставляла в город продукты питания и с гордостью, демонстрируя свою красоту и порядок, давала друзьям приют в сельской тиши от городского шума и грязи. В то время как некоторые стороны жизнедеятельности Новогеоргиевского были такими же, как у других имений в западной части России, азиатское положение и близость границ Китая и Кореи составляли его отличие от традиционных русских усадьб.